Глава 6. Неприятное чувство, доказывающее, что вы на верном пути. На пороге перемен мы ощущаем дискомфорт. К сожалению, в такой момент мы склонны ошибаться. Кажется, что это просто неприятная полоса, и надо пережить её, избегая изменений. Однако выход на новый уровень понимания Отказ от ограничивающих убеждений и поиск мотивации для серьёзных перемен обычно связанны с неприятными ощущениями. Дискомфорт это сигнал и часто очень полезный. Давайте обсудим некоторые, порой болезненные чувства и эмоции, которые могут указывать, что вы на верном пути. Первое. Возникает ощущение, что к вам вернулись детские травматические переживания. В своей нынешней взрослой жизни вы замечаете проблемы, с которыми сталкивались в детстве. Причина, как будто, в том, что вы не преодолели эти трудности в нужное время. На самом же деле, с ростом уровня осознанности вы стали лучше понимать, откуда и почему берутся нынешние мысли и чувства и способны их менять. Второе. Вам кажется, что вы потеряли направление движения. Ощущение потерянности Это знак, что вы проживаете каждый день всё более осознанно. Вы теперь не прячетесь за давно придуманными идеями и сценариями, а всё больше фокусируетесь на текущем моменте. Пока новый подход не станет привычным, вам будет казаться, что вы сошли с пути. Но это совсем не так. Третье. Левое полушарие как в тумане. Если вы чаще используете правое полушарие, Регулярно прислушивайтесь к интуиции, следуйте за эмоциями тварите, то может возникать ощущение, что левополушарные способности мозга как будто застаиваются. Внезапно становится сложнее сосредоточиться, организовать работу, вспомнить какие-то мелочи. Четвёртое У вас случаются внезапные приступы беспричинного гнева или грусти, которые становятся всё острее, так что их невозможно игнорировать. Когда эмоции проявляются внезапно, это чаще всего происходит потому, что они созревают и требуют внимания. И наша задача перестать с ними бороться, сопротивляться им и просто полностью их признать и осознать. В конце концов, это мы командуем эмоциями, а не они нами. Пятое. Странно и нерегулярно сбивается режим сна. Вам вдруг хочется спать гораздо чаще и больше, или вы наоборот обходитесь без сна. Вы пробуждаетесь среди ночи, потому что не дают покоя мысли. При этом вы либо бодры и полны сил, либо полностью вымотаны. Никакого промежуточного состояния как будто нет. Шестое. Текущее событие полностью меняет вашу жизнь. Или только что изменили. Внезапно вы переезжаете, разводитесь, теряете работу, разбиваете машину и прочее. 7. Вам просто необходимо побыть в одиночестве. Внезапно вам совершенно не хочется ни с кем встречаться и общаться. Чужие проблемы вас скорее выматывают, не вызывая сочувствия. Это значит, что вы переживаете стадию переосмысления и изменения. Восьмое. Вы видите увлекательные и очень реалистичные сны, которые почти всегда запоминаете во всех деталях. Если считать, что в сновидениях подсознание пытается нам что-то сказать или напомнить о пережитых впечатлениях, то в этом случае ваш разум явно хочет вам что-то сообщить. Ваши сны невероятно яркие и запоминающиеся. Девятое. Вы всё уже эти круг общения. Вам всё менее комфортно рядом с людьми, настроенными негативно. Недовольные всем люди почти никогда не осознают этой своей особенности. Вам неприятно делать им замечания, и ещё меньше хочется поддерживать отношения. Поэтому вы решаете держаться от них подальше, даже если раньше приятельствовали. 10. Вам кажется, что ваши главные мечты рушатся. В этот момент вы не осознаёте, что так освобождается место для будущего, о котором вы и помыслить не могли. Оно в гораздо большей степени соответствует вашей личности, а не воображаемому образу. 11. Вам кажется, что мысли ваши главные враги. вы начинаете понимать, что мысли напрямую влияют на впечатления и переживания. Не редко только кризис подталкивает к тому, чтобы вы попытались контролировать поток сознания. Тут-то и становится ясно, что вы и раньше могли управлять своими мыслями. 12. Вы больше себя не узнаёте. Исчезают прежние иллюзии о том, кем вы должны стать. Вы чувствуете себя неуверенно, потому что ничего не знаете наверняка. Таков процесс трансформации. Меняясь в худшую сторону, мы ощущаем не растерянность, а гнев и быстро закрываемся от внешнего мира. Так что внутренняя неуверенность или неопределенность скорее всего указывают на перемены к лучшему. Тринадцатое. Вы осознаете, какой невероятный путь у вас впереди. Такое понимание появляется, поскольку вы видите, куда движетесь. Получается, что вы наконец-то определились, каким человеком хотите быть и какова ваша цель. 14. -е. Вы придугадываете то, чего не хотели бы знать, например, что на самом деле чувствует кто-то из близких, или что нынешние отношения не продлятся долго, или что вам предстоит скорая смена работы. Очень часто нерациональная тревожность возникает, когда вы что-то подсознательно чувствуете, но не относитесь к этому серьёзно, так как не видите логического объяснения. 15. Вам страшно хочется наконец высказать всё, что кажется важным. Вы злитесь, так как понимаете, что подчинились чужой воле или позволили другим влиять на вас. Гнев указывает на то, что вы готовы наконец-то перестать слушать других и намеренно ставить во главу угла самоуважение и любовь к себе. 16. Вы осознаёте, что вы и только вы ответственны за вашу жизнь и счастье. Осознание такой эмоциональной независимости может пугать, ведь теперь вам придётся отвечать за все свои ошибки и недочёты. С другой стороны, Только при таком отношении к происходящему вы можете быть по-настоящему свободны. Ради этого точно стоит рискнуть.